Контрольные вопросы. Вопрос первый. Что такое управление временем? Какое отношение к этому понятию имеют наши жизненные цели? Вопрос второй. Что такое целеполагание и для чего оно нужно? Приведите конкретный пример. Вопрос третий. В чем суть проактивного и реактивного подхода к жизни? Как выявить, какой подход отвечает конкретного человека? Вопрос четвертый. Что такое круг забот и круг влияния? Считаете ли вы правильным расширять круг влияния до тех пор, пока он не перерастет круг забот? Кто расширяет свой круг влияния, проактивный или реактивный человек? Вопрос пятый. В чем суть подхода к определению целей управления собой как компанией? Вопрос шестой. Как, на ваш взгляд, можно отличить родные цели от навязанных? Вопрос седьмой. Каковы основные способы определения наших ценностей? В чем суть каждого способа? Вопрос 8. Что такое ключевые области, центр жизненных интересов и ролевая функция? Какая связь существует между этими понятиями? Вопрос 9. Как составить карту своих долгосрочных целей? Вопрос 10. Что такое смарт-цели и надцели? В чем заключается различие наших действий по их достижению? Практические задания. Задание первое. Ознакомьтесь с конкретной ситуацией, описанной в статье Андрея Томилина о пользе безумной мечты. Обсудите ее в студенческой группе. Каково ваше отношение к такому подходу к определению жизненных целей? С чем вы согласны, а с чем не согласны в статье? Что, на ваш взгляд, полезно было бы перенять у ее автора. Каковы ваши выводы из этого материала? Большинство людей не имеют долгосрочных и определенных жизненных целей. Наблюдая за собой и окружающими, я заметил одну интересную вещь. На самом деле людей, которые точно знают, чего они хотят добиться в своей жизни, очень немного. Себя я тоже не отношу к их числу. Еще я заметил, что тех, у кого нет твердой уверенности в своих жизненных целях, сама эта неуверенность очень беспокоит. Постоянно где-то в глубине сидит такой противный червячок, который грызет тебя и заставляет думать, «Тем ли делом я сейчас занимаюсь?» Я ведь не уверен в том, что должен делать именно это. Итак, по моим наблюдениям, людей, которые не имеют долгосрочных и определенных жизненных целей, большинство подозреваю даже, что подавляющее большинство. Далее, многих людей такое состояние отсутствия цели сильно волнует. Я бы даже сказал, парализует активность, лишает мотивации и вкуса к жизни. И в самом деле, если я не знаю, куда иду, то идти я буду очень медленно, неуверенной походкой и в подавленном настроении. Кроме того, никто и ничто в жизни не будет мне помогать. По этому поводу какой-то умный китаец сказал, Для корабля, который не знает, куда плывет, ни один ветер не будет попутным. Бесцельный период жизни — серьезная проблема для человека. Справиться с ней помогает безумная мечта. Итак, человеку, который не имеет долгосрочной цели и все время безуспешно пытается ее отыскать, не позавидуешь. Отсутствие смысла собственной деятельности — малоприятная вещь. Как скоро эта цель будет найдена, неизвестно. Такой бесцельный период жизни превращается для человека в серьезную проблему и источник сильного стресса. Что самое неприятное, неизвестно, сколько этот период продлится. Я предлагаю в подобной ситуации не ждать милости от природы, не дожидаться, когда же придет это настоящая, своя собственная, долгосрочная и достойная цель. Нужно придумать какую-нибудь безумную, нелогичную, лишенную видимой пользы мечту-идею. Она должна быть такой, чтобы можно было осуществить ее за год, не больше. Например, прыгнуть с парашютом, посмотреть на случку голубых китов у берегов Новой Зеландии и тому подобное. Эта цель-мечта-идея должна, кроме того, иметь безумный характер. Я бы назвал такую цель протестной, Все кругом хотят купить квартиру, построить дом, заработать побольше денег, а мне просто стало скучно, мне все равно, что вы об этом думаете, и я хочу не позднее, чем через три месяца, плюнуть с Сейфелевой башни. Кое-что из собственного опыта. Я не стал бы об этом писать и советовать, не будь у меня собственного опыта. В заключение кратко его опишу. Итак, у меня в 2000 году был сложный период в жизни. Отсутствие долгосрочных целей усугублялось отсутствием работы и подруги. И как-то раз в одной из книг мне попалась мысль о безумной идее, которую надо найти, поставить срок осуществления и притворить в жизнь, несмотря ни на что. Я подумал, в этом что-то есть. Потом подумал, а что бы это могла быть за мечта? Стал придумывать. И придумал, что хорошо было бы съездить на мотоцикле из Санкт-Петербурга в Берлин и обратно. Поставил срок. В конце июня я должен быть в Берлине. Дело было в конце февраля. Прошу учесть, что в конце февраля у меня не было ни мотоцикла, ни работы, ни денег. К тому же в водительских правах не было категории А для вождения мотоциклов. На все про все у меня было 4 месяца. Первым делом я купил карту Европы и флажками отметил маршрут путешествия. Флажки соединил красной ниткой. Карту с флажками повесил на стену. Потом написал план действий. Поделился своей мечтой с друзьями. Реакция была в основном такой «Тебе что, делать нечего? На мотоцикле замучаешься? Ты что, на автобусе не можешь съездить?» и тому подобное. Но каждый разумный довод о том, почему моя мечта плохая, меня только раззадоривал. Вдруг я заметил, что жизнь начала мне помогать. Когда я ходил на собеседование, я видел в работе не источник средств к существованию, а возможность осуществить мечту. Зарплата, которую я просил, тоже складывалась главным образом из стоимости мотоцикла, бензина, визы в Германию и тому подобного. Работа очень быстро нашлась, причем в хорошей компании. Видимо, работу я получил из-за блеска в глазах. Правда, на втором месяце испытательного срока пришлось пойти на довольно жесткий разговор о значительном повышении зарплаты. Дело в том, что я немного ошибся в расчетах, и денег на достижение целей к намеченному сроку стало не хватать. Просьбу удовлетворили. Короче говоря, поехать мне удалось только в конце сентября. Незабываемое ощущение. Пересек Белоруссию и Польшу. Назад приехал в октябре, тоже на мотоцикле. Было уже довольно прохладно и дожди. Итак, спрашиваю себя, какую пользу я получил, причем только благодаря той самой безумной мечте. В сухом остатке приятные воспоминания, есть чем похвастаться, новые знакомые, резко возросшее самоуважение и высокая зарплата. Да, и еще по пути в Берлин сделал предложение своей будущей жене, которая тогда жила в Минске, а сейчас со мной в Петербурге. Андрей Тамилин. О пользе безумной мечты. Задание второе. Сядьте и положите перед собой лист бумаги и ручку. У вас есть ровно две минуты. Запишите все, чего вы хотели бы добиться в жизни. Посмотрите на получившийся список. Запишите рядом с каждой целью, чем это важно и ценно для вас. Задание третье. Определите ваши ключевые области и оформите их в таблицу. Заполните ее таким образом, чтобы в ней присутствовали и смарт-цели, и надцели. цели Задание четвертое. Круг влияния. Выполните следующие действия. Действие первое. Возьмите лист бумаги и запишите на нем те области жизни, состояние которых вас интересует или даже заботит. Это может быть все, что угодно, от состояния здоровья вашей собаки до освоения космоса. Отметьте красным маркером те элементы списка, которые вам почти полностью подвластны, например, отношения с приятелем или ваша собственная успеваемость. Отметьте зеленым маркером те элементы списка, на которые вы влияете в той или иной степени, в зависимости от конкретных обстоятельств, например, настроение родителей или ваши спортивные достижения. Отметьте желтым маркером те элементы списка, которые не поддаются вашему влиянию, но на которые вы хотели бы влиять, например, отношение к вам любимого человека или ситуация в институте. Отметьте синим маркером те элементы списка, на которые вы, на ваш взгляд, Категорически не можете влиять. Действие второе. Возьмите другой лист бумаги. Ответьте на вопрос, что я могу сделать для того, чтобы желтая область хотя бы частично подпадала под мое влияние. Запишите все ответы, какими бы абсурдными они вам не показались. Действие третье. Возьмите третий лист бумаги. Ответьте на вопросы. Действительно ли меня волнуют вопросы из синей области? Если да, то какие именно и насколько? Могу ли я теоретически хоть как-то на них повлиять? Если да, то как? Если нет, то кто может? Как я могу приобрести те качества и характеристики, которыми обладает тот, кто способен влиять на перечень чрезвычайно важных для меня вопросов? Считаю ли я, что все люди наделены практически равными ресурсами для достижения своих целей? Если нет, то каким образом это возможно компенсировать? Сознаю ли я, что могу сам выбирать те области жизни, на которые буду оказывать влияние? Идет ли речь о здоровье моей собаки или освоении космоса? Задание пятое. Мемуарник студенческой группы. По окончании занятий каждый студент определяет для себя и записывает на листе бумаги главное событие дня. А затем студенческая группа голосованием принимает решение и определяет, какое событие дня стало главным для нее. Мемуарник ведется в течение недели, по истечении которой определяется главное событие недели. Задание шестое. Ролевые функции. Как можно точнее составьте перечень своих ролевых функций, запишите их на листе бумаги, проранжируйте элементы списка по степени их важности. Дайте количественную оценку каждой роли по комплексному показателю. Формально уделяемое время плюс-минус уделяемое внимание — равно фактически уделяемое время. Фонд активного времени в сутках равно 24 минус 8 равно 16 часов. Время в институте — 6 часов. Время на работу — 5 часов. Время на спорт — 2 часа. Время, уделяемое родителям — 0,5 часа. Время, уделяемое любимой девушке — 2,5 часа. Это формальный, средненедельный, суточный показатель. При этом характерны такие особенности вашего поведения. Во время пребывания в институте вы два часа активно общаетесь с друзьями, обсуждая последний футбольный матч, а в течение следующего часа обсуждаете с вашей девушкой планы на вечер и решаете пойти в кино. На работе вы шлете СМС-сообщение вашей любимой девушки. С тренировки вы отпросились на час раньше, чтобы купить билеты на новый фильм. В результате вы выполняли в течение дня следующие роли. Студента. 6 часов минус 2 часа минус 1 час равно 3 часа. Менеджера. 5 часов минус 2 часа равно 3 часа. Друга. 2 часа. Бойфренда. 2,5 часа плюс 2 часа плюс 1 час плюс 1 час равно... 6,5 часов. Спортсмена 2 часа минус 1 час равно 1 час. Сына 0,5 часа. Задание 7. Список достижений. Вспомните и запишите дела из своего прошлого, которыми вы гордитесь, которые принесли вам много радости, которые заряжают вас энергией даже сейчас, когда вы вспоминаете о них. Можете включать любые, даже самые ранние воспоминания из детства. Единственный критерий выбора – степень вашей внутренней гордости. Я – тот человек, который сделал это. Важно, чтобы в список могли попасть дела, относящиеся к вашим различным жизненным ролям. Родитель, студент, друг и тому подобное. Выберите из вашего списка достижений только семь, самых-самых, тех, которыми вы особенно гордитесь. Письменно опишите каждое из этих семи дел отбросьте лишнюю скромность и запишите очень точно, что вы тогда сделали, чего добились и что доставило вам такую радость. Опишите также, что вы чувствуете сейчас, когда вспоминаете это. Проанализируйте, о чем вам говорят эти истории. Вспоминая их, осознайте, что на самом деле для вас важно и что приносит вам ощущение счастья».